Земля предков, цитадель магии. Сдав теорию магических знаний, я погрузилась в веселую студенческую жизнь, которой лишилась в свое время, потому что училась недалеко от дома и не жила в общежитии. Начались занятия по координации и танцам, медитации, а также музыкой и звуком. Вот уж никак не ожидала, что буду учиться этому в академии магии. Как оказалось, Это чуть ли не основной набор навыков, которыми должен обладать любой уважающий себя эльфийский маг. И дело совсем не в этикете, как я подумала поначалу. Колдун должен в совершенстве владеть своим телом, правильно распределять энергетические потоки, направлять силу магии не хаотично, а строго следуя основным принципам, которые вы уже изучили в теории. Давайте повторим, сказала учитель Эйтлин, та, пожилая эльфийка, что принимала испытание по теории магических знаний. Только сейчас ее длинные волосы были убраны в закрученную на затылке в спираль косу. Я предпочитала не высовываться. Излишнее внимание привлекать к своей персоне и без того заметной и не только на первой ступени не хотелось. Слухи распространялись быстро. И сакурсненьки сперва сторонились меня, присматривались, потом постепенно стали приближаться, словно я могла укусить их или заразить неизвестными бактериями. Однако, мало-помалу у нас на первой ступени сложились более или менее товарищеские отношения. Близких друзей я не завела, потому что все свободное время проводила с Кьяндрой и частенько еще с Адейром, которого, как правило, шугались с подачи таких, как Релин. Но в целом ко мне относились ровно, за исключением нескольких учеников. Синмак Махон поднял руку, сорівною с Морике, которая, как всегда, скосила на меня свой незабудковый взгляд, видимо, одной и мне, кажущийся пропитанным ядом. Чуть ли не каждый эльф первой ступени, а также многие со второй и даже третьей заглядывались на эту девушку, заискивали и всячески пытались привлечь внимание. Не знаю, с чего бы ей считать меня конкуренткой при такой выдающейся внешности модели, но она постоянно стремилась быть лучше, умнее, проворнее, чем я. Меня это забавляло, не более. Сложно в точности сравнить мой возраст с возрастом однокурсников. Но думаю, я была старше их всех и уж точно более зрелой в эмоциональном плане. Девицы, хоть и выглядели в большинстве своем сформировавшимися молодыми женщинами, по сути, вели себя как подростки. Скорее всего, ими и были. По-человечески я бы дала почти всем из них лет 15. И, конечно, я в свои 20 с хвостиком больше тяготела к ученикам старших ступеней но я была человеком но я была человеком говорящим с драконом но я была человеком убившим сына тени А это само по себе работало на меня притягивало взгляды вызывало перешёптывания бросало вызов всем без разбора так я волей неволей всегда оказывалась втянутой в соревновательный процесс От танцев я ожидала несколько другого, чем оказалось. Нам велели снять обувь, построили по линиям за спиной учителя, и мы повторяли ее движения. Это больше походило на какое-нибудь кунг-фу, чем на танцы. Но даже у меня, опытной в хореографии, некоторые движения вызывали трудности. И это было еще только начало. На третьем уроке по координации. Нам устроили показательные выступления от учеников четвертой ступени. Почему-то я была совсем не удивлена, когда на площадку вышел Релин. Итак, первая ступень. Сейчас эти молодые эльфы продемонстрируют вам, что значит управлять магической энергией. Не бойтесь. Обучаться бою с оружием будут только те из вас, Кто решится стать магом-оружейником? Я же сейчас хочу, чтобы вы увидели, для чего посещаете мои занятия, для чего повторяете за мной все эти странные движения и ходите босиком. Почувствуйте тело ольвое своими ногами. Пусть оно соединится с вашей кожей. Когда это произойдет, вы ощутите тепло. А пока насладитесь зрелищем. Если воин передаёт оружие силу своего тела, его внутреннюю энергию, то маг привлекает энергию из окружающей среды, собирает ее в себе и вкладывает в оружие. К этой же энергии прибавляет свою внутреннюю силу. Но надо быть очень осторожным, потому что не вполне грамотное зачарование оружия может сыграть на руку противнику, отдав ему часть энергии. Я посмотрела на Арилина, вспомнив, что произошло с Киандрой, когда его меч коснулся ее груди. Она тогда сжала лезвие пальцами, и вся покрылась мерцающим ореолом. Похоже, Арелин тоже вспомнил этот момент. И мне показалось, или он действительно покраснел? Видимо, тогда он облажался. Я мысленно усмехнулась и надеялась, что внешне это никак не проявилось. Арелин и второй парень встали в центр круга, образованного босоногой компанией из 15 учеников. В руках у них были гладкие черные палки. Они замерли друг напротив друга, и через несколько секунд их фигуры стали покрываться легким, нежно-голубым сиянием. Оно исходило из поверхности земли из окружающего эльфов воздуха. Текло вдоль их тел собиралось в руке, держащей оружие, и красивой волной ползло по палке до самого ее кончика. Палки сомкнулись крест-накрест. В этом месте в воздух посыпались искры, потом снова и еще. Эльфы не то чтобы дрались, скорее это был постановочный номер для зрителей они медленно замахивались друг на друга и заставляли свои орудия соприкасаться сияние сопровождало их искрило иногда ослабевало а время от времени вдруг вспыхивало ярче точно на газовой плите прибавляли газу с трудом отведя глаза от сияющего зрелища я посмотрела на свои босые ноги им было тепло Птухаил уже пробирался к своему излюбленному месту. Значит, верхний слой почвы скорее всего прогрелся. Спасибо, Арелин, Ирош. А теперь выберите себе партнеров из первой ступени. Так мы проиллюстрируем разницу в уровне концентрации энергии. Группа оживилась. Со всех сторон зашелестели девичьи голоса. Ириш выбрал Сина Мак Макхона. А Арелин, поймав мой взгляд, кивнул в центр круга. Меня бросило в жар. Я чувствовала, как краска теперь заливает мое лицо. Он что, решил отомстить за выходку Кьяндры? Отличный выбор, Арелин, как-то радостно взвизгнула учитель Эйтлин. Выходи, Мирослава, это будет очень любопытно. Вокруг ее, по детски радостных глаз, побежали лучики морщинок, а по моему телу пробежал миллион нервных мурашек. За спиной послышалось злое хихиканье Морики. Прекрасно. У нее появился еще один повод ненавидеть меня. И почему Релин не выбрал эту красотку? У меня на это был всего один ответ месть. Итак, Наложите на своих партнеров чары видимости тонких тел, сказала учитель Эйтлин. И на мою макушку плюхнулась рука Арелина. Я опустила глаза, сжимаясь под его ладонью и предвкушая боль, которую он наверняка жаждет мне причинить. Смотри на меня, тихо произнес эльф, проговаривая каждое слово так, будто сомневался что я достаточно хорошо, понимаю эльфийский. Я посмотрела. Его губы чуть дернулись в сторону в усмешке. Наверное, в моих глазах отразился страх. И это потешило эльфа. Но я напомнила себе, что смотрела в глаза дракона, и никакой эльф не заставит меня испугаться. Эта мысль взбодрила, и я выпрямилась, еще сильнее ощутив Давление тяжелой руки. Через пару мгновений от ладони побежало тепло, разливаясь по телу и постепенно превращаясь в легкую вибрацию. Когда она достигла пальцев ног, глаза Арелина расширились, будто бы от удивления. "Восхитительно", воскликнула учитель Эйдлин. И со всех сторон полетели охи, вздохи и разные восхищённые фразы. Я посмотрела на Сина. Он мерцал, как новогодняя ёлка. "Син, отлично, продолжай", сказала Эдлин. "Но разве правы те, кто говорят, что людям не подвластна магия?" Она показала рукой на меня, как на музейный экспонат, и я опустила голову, когда Арелин наконец убрал ладонь с моей макушки. Вдоль моих ног побежали вверх Светящиеся ниточки синего цвета перепутывались с другими, такими же полосками, летящими со всех сторон. А еще где-то в районе груди к ним прибавлялись желтые тонкие лучики. Я вытянула руки, и вдоль них пробежали дорожки света до самых кончиков пальцев. Арелин подал мне палку, и стоило мне сжать ее пальцами, как я ощутила в руке тепло, а по Также попал магические нити. Хорошо, теперь попробуйте соприкоснуться оружием. Арелин, Ириш, нападайте. Первая ступень, защищайтесь. Я сглотнула и посмотрела на Арелина. Отличный шанс со мной поквитаться. Как только я отвлеклась на эту мысль, моя гирлянда замерцала. Концентрация Мирослава, концентрация. Выставив ладони вперед, И как бы успокаивая меня плавными движениями, проговорила учитель Эйдлин. Я закрыла глаза и вспомнила цветок в комнате Кона, сделав вдох, постаралась вернуть состояние сосредоточения. И яркие полоски снова побежали непрерывными ручейками. Арелин взмахнул со своей светящейся ярко-синим огнем палкой. Я выставила свою ему наперерез. Наши палки соприкоснулись. Во все стороны полетели искорки, а я почувствовала себя сварщиком. Арелин увел оружие и занес его снизу. Он намеренно делал это медленно. Я отразила и этот удар. Прекрасно. Теперь все вы видите, что значит контролировать энергетический поток. Чары видимости тонких тел позволяют видеть эти незримые нити. Это весьма любопытно, потому что внутренняя энергия Мирославы отличается, как вы заметили, цветом. Очень любопытно, и я бы хотела глубже изучить этот вопрос. Учитель Эдлин постоянно показывала в мою сторону. Я почувствовала, что краснею и боялась снова утратить концентрацию. Достаточно, сказала она. Эти навыки мы все будем отрабатывать на занятиях. Вы обучитесь технике медитации, а также овладеете своим телом в такой степени, чтобы всем существом вы могли привлекать, извлекать и удерживать магическую силу. Главное верить в себя и в свои способности. Без веры магии быть не может. Арелин опустил палку, и я выдохнула. Неплохо, бросил он. А когда я, нацепив сапоги, заторопилась к двери в замок, окликнул меня и догнал. Мирослава, постой. Я не остановилась, но сбавила шаг и повернула к нему голову. Слушай, я видел твой меч. Довольно тонкая работа. Спасибо, улыбнулась я. Подарок правителя Зейлонда. Арелин многозначительно кивнул. Я мог бы его зачаровать, сказал он, и после паузы добавил: Если хочешь. Я не знала, что ответить. С одной стороны, меня напрягало это предложение именно от Арелина. С другой, не хотелось показаться трусливой. Кроме того, ошибка Арелина стоила ему потери штанов. И мне не нравилась перспектива получить меч, который будет работать против меня. Но как вежливо отказаться, не вызвав лишних подозрений? Не знаю, может быть, промямлила я, размышляя, но чтоб это не выглядело слишком долгим. Я подумаю, хорошо. Договорились. еще увидимся, ответил он, махнул мне рукой и ушёл в противоположную от моего крыла сторону. Надо будет посоветоваться с Адэром, пронеслось в голове. По курсу бытовой магии мы бежали галопом. В цитадели не считали необходимым тратить на нее много времени потому что каждый эльф в состоянии освоить ее азы и применять на практике уже с малых лет. Поэтому, разумеется, ученики первой ступени взрослого потока бытовой магией уже владели. Несмотря на то, что большинство заклинаний из раздела бытовой магии почти всем вам известны, учитель Эйтлин скосила взгляд на меня. На некоторых из них мы в цитадели традиционно заостряем внимание и уделяем время их отработке. Прежде всего, это касается зачарования. По гласу пробежал шепот. Конечно, всем не терпелось поделиться своим опытом, кроме меня. И пусть даже дети во вольвой умеют зачаровывать предметы, это ничуть не умаляет пользы навыков наложения чар. Ведь зачарованный предмет можно улучшить. Учитель Эйдлин согнула руку в локте, растопырив пальцы и стало их медленно сгибать один за другим защитить спрятать найти и наконец призвать она тряхнула в воздухе кулаком и опустила руку что же понадобится нам для проведения зачарования кровь донесся слева голос сина Мак Махона. конечно согласилась этлен Зачарование относится к магии крови и применяется при соблюдении принципа совести, о котором вы, естественно, помните из курса по теории магии. Она опять взглянула на меня, и я торопливо кивнула. Я заучила все основные принципы магии, в том числе и принцип совести, но спроси меня, как он применим в этом конкретном случае, и я провалюсь от стыда. Эйдлин не спросила. Дело в том, что зачарование сработает только на истинно вашей вещи. Если же она досталась вам нечестным путем или просто без разрешения ее владельца, заклинание не подействует. Давайте сразу к делу. Возьмите истина, свою вещь. Любой предмет: как-то украшение, гребень для волос, оружие или элемент одежды. Все закопошились. По столам зазвякали браслеты и кольца. Син вынул из ножен кинжал. Морик демонстративно вытащила из поясной сумочки зеркальца в золотой оправе, переливающиеся при дневном свете всеми цветами радуги. Ближайшие к ней девчонки в восхищении заохоли и наперебой принялись просить его, чтобы посмотреться. Я оглядела себя и не найдя ничего похожего, Потому что даже ленты на мне сегодня не было, Подумывала, не зачаровать ли перо? И от Эдлин, это не ускользнуло. Школьные перья и книги не подойдут. Мы специально запрещаем использовать на уроках личные принадлежности, чтобы они не оказались зачарованными и не могли повлиять на ваши успехи в обучении. Я вздохнула, отложив перо в сторону, и чуть расширила ворот рубашки, начиная чувствовать легкий жар от неловкости положения. Так как раздеваться в классе и даже снимать пояс или обувь мне вовсе не хотелось, но пальцы коснулись шнурка на шее, и я с облегчением вытащила из-под рубашки амулет. Аккуратно, чтобы не привлечь внимание, положила перед собой. Отлично. Предмет у всех есть, и я надеюсь, он принадлежит вам, подытожила терпеливая Этлин, окинув взглядом класс и обратив внимание На лежащий передо мной амулет. В ящике стола для каждого из вас лежит шкатулка с иглой. Достаньте ее, сделайте укол в палец и выдавите каплю крови на ваш предмет. Будьте осторожны с предметами из ткани. Капайте в незаметное место. В резной шкатулке, не больше спичечного коробка, обнаружилась иголка, скорее похожая на кнопку с деревянной шляпкой. Я ткнула в указательный палец и выдавила каплю крови на слегка переливающуюся грань сердца мононана. Капля застыла рубиновой бусиной, не растекаясь и естественно не впитываясь. Теперь положите предмет на ладонь левой руки. Пусть он ощутит тепло вашего тела и почувствует себя в родной среде, продолжила учитель Эйтлин, прохаживаясь между столами и наблюдая за действиями учеников. Отлично. Накройте его правой рукой, осторожно, не размажьте каплю, если она не впиталась. И представьте, как невидимые нити магической энергии текут из груди к вашим ладоням, опутывают предмет, согревают его. Опытные маги не прибегают к словам, но вам я советую сосредоточиться и шепотом произнести заклинание: "Что у моё будет со мной, будет для меня, придёт ко мне" на и во сне по классу разнеслось шушуканье я закрыла глаза сперва снова представив уже полюбившийся мне цветок чтобы отвлечься от посторонних звуков потянула синие и желтые нити к ладоням мысленно опутала амулет и прошептала слова со всех сторон донеслись радостные возгласы и одобрительные реплики учителя Я открыла глаза и убрала правую руку. На вид ничего не изменилось. Я огляделась. Мои сокурсники с восторгом рассматривали светящиеся нежным зелёным сиянием предметы на своих ладонях. Я зажмурилась и попробовала еще раз. Учитель Эйдлин продолжала всех хвалить, а у меня снова не было результата. Ты уверена, что это истина твой предмет, Мирослава? Спросила она, остановившись за моим плечом. Я кивнула. Вообще-то да, это подарок. В таком случае, рекомендую тебе потренироваться. Не переживай. С первого раза получается не у всех. Ты же только-только открываешь в себе способности к магии. Все свободны. Увидимся на следующем занятии. Я встала, надев амулет, и пошла к двери. Ещё издали увидела, как в коридоре, прислонившись к стене, стоит Арелин. Заметив нас, он выпрямился и двинулся по коридору, как ни в чём не бывало, будто шёл по своим делам. "А, Арелин", окликнула его Эйтлин, хватая меня за плечо. "Прошу тебя, подойди". Он покосился на неё, потом на меня, точно не ожидая увидеть нас в толпе, выходящей из класса. Ты уже знаком с Мирославой. Удели ей немного времени, если не трудно. Возникла проблема с зачарованием, но думаю, под твоим руководством она справится с этой задачей. Она подмигнула и застучала каблучками в сторону выхода из учебного корпуса. Арелин глубоко вздохнул, как бы удивляясь просьбе учителя. Немного помолчал, а потом предложил: "Идём. Я знаю идеально подходящее для этого место". Он мотнул головой в сторону лестницы, и я последовала за ним. Мы спустились на подземный этаж, и мне стало неловко идти с этим эльфом по темным, кое-где освещенным коридорам со стенами, полом и потолком из бежевого камня, мимо тяжелых маленьких дверей, украшенных скульптурами в виде животных и птиц. "А нам обязательно туда идти?" спросила я боясь заплутать в этом лабиринте. Ты чего-то боишься? ответил он вопросом на вопрос, прищурив глаза. Да нет, просто. Обязательно, засмеялся он. И скоро ты узнаешь почему. Я прежде не бывала на уровне ниже первого этажа и понятия не имела, что там располагалось. Наконец, Арелин толкнул одну из дверей. Перед этим на секунду Погрузив пальцы левой руки в черную волчью пасть с левой стороны, и жестом предложил мне войти. За дверью оказалась просторная комната с потухшим камином, длинными столами вдоль стен, одним круглым столом посередине и четырьмя креслами в красной обивке. Разведи огонь, кивнул Арелин на камин, и пошел к висящим над столами полкам. Я села на колени возле камина. Сердце отстукивало так, что я боялась, Арелин мог услышать, но опозориться еще и в этом простейшем волшебстве мне не хотелось. Выдохнув, я поднесла ладонь к центру круга из мелких камешков и представила, как сияющие нити стекаются со всех сторон ко мне и бегут по руке. Чувствуя спиной взгляд эльфа, я не могла сосредоточиться. Поэтому зажмурилась и представила свой любимый цветок в комнате Кона, как он раскрывал свои крохотные лепестки. Точно разгоралась искра. Ощутив тепло на ладони, я открыла глаза. Тонкий, почти прозрачный язычок пламени играл под моей рукой и набирал силу. Еще несколько секунд, и в камине заплясал живой огонь. "Здорово", похвалил Арелин. Я сняла с шеи амулет И подошла к столу, на котором уже горели две тонкие свечи. Огонь, как и вода, очищает, чтобы никакая посторонняя энергия не мешала твоему колдовству, объяснил он, указывая мне на кресло, и сам, передвинув другое, почти вплотную, тоже сел. Да и атмосфера приятнее, согласись, я выдавила улыбку, хотя губы при этом задрожали. И уставилась на лежащее на ладони сердце мононана с застывшей каплей крови. Ну, попробуй. Уверен, теперь у тебя все получится. Это комната магии старшего состава. Здесь отрабатываются заклинания, готовятся зелья и совершаются ритуалы. Так что все вокруг пропитано силой. Давай, не бойся, он похлопал меня по плечу. И я попыталась собраться с мыслями повторила все, как учила Эйдлин. Но чуда не произошло. Может, нужно снова капнуть крови? Не думаю. Ты уверена в этом предмете? Да, конечно. Мне его подарили, значит, он истинно мой. Вообще-то да, пожал плечами Арелин. Тогда очевидно дело в нехватке опыта, потому что заклинание это простейшее, если не говорить о профессиональном наложении чар, которому обучаются маги-оружейники. Теплые пальцы Арелина легли поверх моей руки. Другой рукой он убрал за ухо прядь моих волос. Всё моё сосредоточение на магии испарилось. Тело напряглось, и я повернулась. Он смотрел мне в глаза и улыбался. Что ты делаешь, Арелин? Да ладно тебе, Мирослава. Ты же не маленькая. Я слышал, что у тебя отношения с правителем Зейлонда. Мы здесь в цитадели. Ты надолго? И мы могли бы. Нет, отрезала я, убирая руки со стола, но левую он успел схватить и удержал. разжал мои пальцы и кивнул на амулет. Его подарок. А что? я потянула руку, но он не выпустил, снова согнул мои пальцы, наклонился ближе ко мне и сказал в самое ухо: "Хочешь, открою секрет?" Я дышала через раз и до боли сжимала зубы от напряжения. Скоро ты станешь ему не нужна, потому что не сможешь быть королевой эльфийской земли. Такое место не достанется человеку. Не трать на него время Мирослава. Арелин сказал это шепотом. но каждое слово било в висок, точно удар в колокол над головой. Зачем ты говоришь это мне? Еле-еле выдавила я: глядя перед собой". "Просто предупреждаю", ответил он, отклоняясь к спинке кресла и высвобождая мою руку по-дружески. "Не хочу, чтобы ты тешила себя надеждами и ждала встречи с восставшим. У тебя должен быть другой путь, свой путь во Львое. Неспроста же ты пришла обучаться магии. Ты хочешь быть независимой. Я вижу это по твоим стараниям. Наверное, ты прав, сказала я, найдя наконец силы, чтобы посмотреть ему в глаза. Насчет независимости. И мне надо тренироваться, но я немного устала, и лучше продолжу вечером, сказала я, вставая. Извини, что отняла у тебя время. Арелин смотрел на меня, широко улыбаясь, потом тоже встал. Не извиняйся, мне было приятно. Его руки обхватили мои плечи. И я внутренне сжалась, точно ожидая удара. Мысли о мести не покидали меня даже теперь. Знаешь, я даже горжусь тем, что помогаю освоить магические премудрости не кому то а человеку, тем более той, что сражалась с самой драконьей тенью. Если что-то понадобится, обращайся. Ну, а завтра расскажешь, как прошла тренировка? Арелин подмигнул и открыл передо мной дверь, пропуская вперед. А после вывел из мрачных коридоров подземной цитадели. Всю дорогу я шла, как натянутая струна, в готовности отбиваться от приставаний, но эльф вел себя галантно. До спальни я добиралась бегом, боясь, что заставлю Киандру волноваться. Так и оказалось, потому что наткнулась на нее в коридоре. Ты поздно, и от кого бежишь? Я пыталась отдышаться, мотала головой. Не хотела, чтобы ты начала волноваться. Все в порядке. Я не справилась с очарованием. Только и всего. О странном поведении Арелина я не стала рассказывать, а пришла и сразу же забралась в горячую ванну. Вода меня быстро расслабила, избавила от мыслей об Арелине, о месте, о моем недовольстве собой и о сомнениях в магических способностях. Я смотрела на прозрачную гладь И все мысли постепенно заполнял Дариан. Его взгляд, голос, нежность прикосновений. Как бы мне хотелось прямо сейчас ощутить все это, увидеть, услышать, но оставалось довольствоваться только тем, что сохранила память. Рука сама потянулась к маленькому круглому столику на длинных ножках и взяла амулет. Погрузив его под воду, я хотела стереть кровь, но машинально накрыла правой ладонью и представила невидимые нити, что собирались из воды, из окружающего воздуха, Сматывались клубочек в моей груди и бежали к кончикам пальцев, чтобы опутать сердце мононана. Мысленно я произнесла заученные на уроке слова, и нежное голубое сияние просочилось сквозь сжатые пальцы. Я замерла, не веря своим глазам, потом осторожно приподняла правую ладонь. Сияние не исчезло. Я подняла амулет над водой, и он продолжал светиться. Снова, на всякий случай, повторяя заклинание, я нацепила амулет на шею. Ну, конечно, предмет должен был находиться в родной среде, а для амулета владыки моря это вода. Вот почему магия не сработала раньше. Довольная, я сползла в воду по самый подбородок и закрыла глаза. Я могу колдовать. Могу и буду. И я найду способ защитить своего любимого, защитить эльфов от злых намерений тейнаны.